Глава первая Стефан Я не хотел больше видеть Лалли Ни сегодня, ни завтра, никогда Не желал чувствовать ароматы волос, кожи, касаться И все равно думал о ней Стоило остаться одному, как непрошенные мысли посещали голову Вспоминалось то утро, что мы провели вместе Единственная слабость, которую я себе позволил От славости надо избавляться. Поэтому я занялся насущными делами. И в первую очередь нужно было созвать большое собрание общества чистой силы. Кажется, мои соратники забыли, что я являюсь в нем главным. Нужно напомнить. Организацию поручил Лерорету. Пусть докажет, что все еще может быть полезным, пока я от него не избавился. Тот развил бурную деятельность, нашел зал, обставил все под видом благотворительного аукциона. Только никаких лотов не предусматривалось, и список приглашенных был крайне ограничен. Посторонним не попасть. А еще у гостей не оставалось шанса отказаться от приглашения. Да, подготовка заняла некоторое время. Пришлось подождать около недели, и эти дни я посвятил бизнесу. Нужно было подписать несколько соглашений на поставку деталей для оборудования, обсудить дальнейшие перспективы наших предприятий. Список забот никогда не был маленьким, а сейчас он и вовсе меня радовал. Лали не пыталась со мной связаться. Я понимал, что обидел ее, и все же так будет лучше для нас обоих. Расстаться, пока не успели прорасти друг другу под кожу, пока не стали единым целым. Мы все равно по разные стороны, и любое неверное движение может стать смертельным для нас. На этом я оставил мысли о Лале, забив голову работой. А заодно скопировал для Ивасона несколько документов, еще времен моего отца. Среди них — устав общества чистой силы. Думаю, само по себе содержание этого устава способно устроить взрыв в соседних государствах. В нем отец прописал все принципы общества, включая разрешение на убийство тех, кто нарушает равновесие в Тассете. Все четко, ясно, так что никаких разночтений возникнуть не должно. Копии хранились у меня дома, пока я не встречался с Эженом и Ари. Они с головой погрузились в работу, как и я. Надо было вырваться, но я решил, что сначала пусть пройдет встреча с членами общества, а там и навещу родственников. Поэтому документы так и пылились у меня в столе, а я старался объять необъятное. Наконец настал назначенный день. Волновался ли я? Нет. К чему? Кто из тех, кто должен был собраться в условленном месте, мог всерьез со мной соперничать? Никто. А может, лучше спросить, кто рискнет? Я выбрал черный костюм и такую же черную рубашку. Хороший контраст к белому льву. Сейчас увидим, кто рискнул не принять мое приглашение». У ворот ждал автомобиль. Я проверил магии, нет ли постороннего вмешательства от моих друзей, и не того стоило ожидать. Но нет, все было чисто, и я спокойно сел за руль и активировал панель управления. «Пора». Место встречи располагалось в четверти часа езды от моего дома. Это был большой зал, в котором часто проводились настоящие аукционы. А сегодня лотом может стать чья-то жизнь». Я усмехнулся своим мыслям. «К темному фору всех! Им меня не победить, потому что они боятся. А страх делает слабым». Я остановил автомобиль у роскошного здания. У входа две белоснежные статуи поддерживали арку, увитую цветами. Так мило, что сводит зубы. Подбежавший служащий тут же увел авто на стоянку, а я, не тратя времени, пошел внутрь. Ред ждал меня прямо у дверей. Он был бледен, а при виде меня на лбу и вовсе выступила испарина. Видимо, смерть Летисии его впечатлила. Интересно, он рассказал кому-либо, что произошло? Слухи распространяются быстро, и раз уж Летисия мертва, пусть послужит моей репутации. «Здравствуй, Стефан», — голос Герберта звучал хрипло. «Здравствуй, Герберт», — ответил я. «Все собрались или кого-то ждем?» «Нет, ждем только тебя». «Еще бы!» Уверен, никто не рискнул опоздать, поэтому кивнул Леру Рету и пошел к залу. Он догнал меня уже у двери и тихо спросил, «Что ты собираешься делать?» «Сейчас узнаешь», — сказал я, переступая порог. Все голоса сразу стихли. От небольшого помоста впереди полукругом уходили сидения, и сегодня все они были заняты членами общества чистой силы. Я знал каждого лично, знал, чем он живет, чем дышит, И если мне плевать на идеалы моего отца, это еще не значит, что я пустил работу общества на самотек. Нет. Это могло слишком дорого стоить, поэтому приходилось держать руку на пульсе и иногда, как сейчас, сжимать кулак. Я поднялся на помост в окружении гробового молчания. Даже показалось, будто люди вокруг превратились в каменные статуи. И лишь когда занял кресло с высокой спинкой, раздался приглушенный шепот. Стоило повернуть голову в ту сторону, и шепот стих. Герберт замер за моей спиной. Он не рискнул даже присесть. «Ильтере Тассета!» — начал он. «Мы собрались, чтобы...» Я сам в состоянии объяснить, зачем мы собрались. Я обернулся к Герберту. «Садись». Он еще больше позеленел и занял свободное место в первом ряду, оставляя меня на помосте одного. Я встал. Это позволяло смотреть на толпу сверху вниз. «Добрый вечер!» произнес громко, и голос эхом разлетелся по залу. «Уверен, вы спрашиваете себя, почему я инициировал большое собрание общества чистой силы. Последнее, если мне не изменяет память, состоялось еще при моем отце, когда меня избрали главой. Я объясню. Дело в том, что некоторым стало казаться, будто я теряю хватку. Ушел в тень. Не преследую интересы общества так рьяно, как мог бы». Решил отступить. Так вот, мне надоело отвечать на эти нападки по отдельности. И я решил ответить всем одновременно. Кроме того, неделю назад на меня было совершено покушение. Виновные уже наказаны. Пусть их пример станет для вас уроком. Собравшиеся молчали. В некоторых взглядах я читал интерес, но чаще ужас. Страх, который заставляет трястись под жилки. И он был мне на руку. «Общество чистой силы было создано для сохранения законов Тассета», продолжал я, «не так ли?» «Верно, верно», — раздались одинокие возгласы. «Я готов сказать, что вам лгали». Теперь уже изумленных голосов стало больше, люди оглядывались друг на друга. «Мой отец лгал в том числе. Вам говорили, что вы Ильтере, значит, избранные». И те, кто связывает свою жизнь с мусором, с Айтере, должны быть наказаны. А я скажу другое. Знаете, почему верхушка общества так боялась браков Айтере и Ильтере? Не потому, что от этого наша сила станет грязной, нет. А потому, что в таких браках, при условии полной гармонии чувств, рождаются универсальные маги. Ильтере, для которых магия вечна, Которым не нужна связка Иль-Ай, такие, как я. Поднялся шум. Некоторые вскакивали со своих мест, кто-то почти перешел на крик. Я поднял руку. «Возможно, предыдущие главы общества боялись потерять свою власть», — сказал я. «Но это глупо, ведь правда?» «Поэтому сегодня я говорю, хватит бессмысленных убийств. Мне нечего дрожать за свою шкуру. Я силен не потому, что являюсь носителем определенного типа магии, а потому что не боюсь» осуждение или провала, И сегодня законы Тассета не могут оставаться прежними. И я предлагаю вам выбор. Хотите, можете немедленно покинуть общество чистой силы. Вас не будут преследовать, о вашем участии в нем никто не узнает. Либо можете остаться, и мы пересмотрим устав. Построим такой Тассет, который не будет зависеть от магии, от того, сколько айтере вы можете иметь. А для тех, кто посчитает, что я сошел с ума и должен покинуть пост главы, приведу пример Летисы Эониас. Она умерла на днях, но не сгорела. Я ее убил, потому что она решилась устроить на меня покушение. И так будет с каждым, кто поставит под вопрос мое право быть здесь и руководить вами. Я доберусь до всех. Я стану вашим кошмаром и, если понадобится, палачом. «Решайте. Герберт, поработай со списками, вычеркни всех желающих и привези мне завтра новые». И пошел прочь. Гробовая тишина, а затем взрыв голосов, но я уже закрыл дверь. Уверен, лишь единицы решатся выйти из рядов общества чистой силы. А еще сейчас им не будет дела до посольства Эвасона, свои бы жизни уберечь. Одним выстрелом двух зайцев». Мне быстро подали автомобиль, и в какой то веки я мчал по улицам, как ненормальный. Хотелось скорости. Она заставляла меня чувствовать себя живым. Вперед! Только вперед! А результаты увижу уже завтра. И горе тому, кто посчитает, будто может водить меня за нос. До дома я добрался в два счета. Вот только входить внутрь не хотелось, а лев давно рвался погулять. Я вышел из автомобиля и дал ему свободу. Наблюдал, будто со стороны, как лев втягивает носом в вечерний воздух и в два прыжка уносится прочь от дома. Дальше, дальше. А вот куда он идет, я понял слишком поздно. Тут же вернул себе контроль. Лев обиженно зарычал где-то на задворках сознания, а я стоял и смотрел на дом Лауры Эоденис. Во всех окнах горел свет. У хозяйки были гости. Только успел подумать об этом, как сама Лаля вышла на балкон. Она казалась нереальной в платье бледно-желтого цвета и очень далекой. Я стоял достаточно далеко, чтобы она могла с легкостью меня разглядеть. Но Лали безошибочно повернула голову в мою сторону, поджала губы и вошла в дом. Сам не знаю, почему это меня разозлило. Все эти дни я упрямо повторял себе то же, что сказал ей. Утро, которое мы провели вместе, всего лишь необходимость для восстановления магического баланса не более, тогда почему хотелось плюнуть на все, пойти туда, к ее дому и... Что? Что дальше? Этот вопрос отрезвил меня, потому что ответ был прост и понятен. Ничего. Для нас нет будущего, сопротивления и глава общества чистой силы. Да и я по-прежнему знал, для меня лучше оставаться одному, поэтому развернулся и пошел прочь. Только дойти до угла не успел. Ты что-то хотел? Вопрос заставил обернуться. Конечно, это была Лаура. Она стояла, скрестив руки на груди, и с вызовом смотрела на меня. «Нет, э, извини, это... Лев?» — подсказала она. «Твой Лев вообще очень сознательный мужчина. Не выжидает в тени, а спокойно входит в дом». «Только после этого в доме редко кто выживает». Я нахмурился. «Кажется, меня только что обвинили в трусости». «Да?» — Лалев скинула брови. «А может, это не его решение?» «Хочешь сказать мое?» «Ты сказал за меня». «Да, лев не любит посторонних, но меня он не пытался разорвать на части». «Потому что льву нравится твоя магия». «Я начинал злиться все сильнее». «Мне тоже нравится магия льва», — спокойно ответила Лаура. «Сложно сказать, почему, но все же. А вот с его хозяином общаться очень тяжело». «Я молча смотрел на нее». Лали же развернулась и пошла прочь, даже не попрощавшись. Захотелось догнать, удержать. Только что толку? Ситуация от этого не изменится. Ни мне, ни ей не станет легче. Лучше разойти здесь и сейчас. Поэтому я медленно пошел к дому. На этот раз оборачиваться не стал. Чего хочет Лев, ясно и так. Он действительно с удовольствием готов был поделиться магией с Лаурой. В голове царил сумбур. Часть меня желала немедленно вернуться, схватить упрямую девчонку и... «Что? Что сделать? Зацеловать? Никогда не отпускать?» «Любой из этих вариантов заведомо проигрышный, потому что предполагает развитие наших отношений, а его не может быть! Не может, я сказал!» Олег недовольно рыкнул в ответ. «Вот кто точно не был со мной согласен, но разве я его слушал?» «Только ускорил шаг, чтобы поскорее оказаться как можно дальше от самой Лали, от ее пьянящей магии» дак магию в глубине души я ведь ни о чем не жалел лишь о том что у отношений между нами заведомо не было шансов иначе оба будем обречены и сопротивление общества чистой силы с радостью разыграет козырную карту привязанности это слабость привязанности в моем случае смерть